Первое августа, четверг. Вчера днем еще выпучи глаза потом обливались. Под вечер удавил дождем, к ночи взялся северный ветер и в перемешку Сегодня в схожем было ясно, а день облачен. Кабы до вечера дошот подождал, брателку дал бы без мокрой воротиться. В половине четвертого на заре и выстали. Около пяти, небось, солнце поднялось. Август. На родине уж осень пойдет золотая. Первый спас, медовый сегодня. Новым медом разговляются. Мы еще старого не пробовали. О погоде да о природе толковать самое любезное дело. О философствовании ни я, ни люди читать не будут. Ума холодных наблюдений у меня нет. А сердца горестные замету всякую чай свои. Уж только объедка в худая моя голова, Как горшок печной не переваривала на своем веку-то. Уж чем только разум от не замусорен, Уж какими только ленялыми лентами и бантами Ум от не заплетен, не перепутан. Мысли те не текут, не бегут прямо и право, Не идут стройно, виляют да креуляют. Не слово жизни, а свое измышление, котелок от мой Поважен переваривать. И вот случаем, хотя нехотя превратил глазишки те к Евангелию, И будто за место толкучки до да полями иду, Спеющие нивы без края, лазурь небесная беспредела, Грудь отвыкла вольно дышать, Так теперь не можешь надышаться свободным горним ветром. Петр отвечал ему, — «Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти!» Но он отвечал, «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня!» Взявши Иисуса, повели. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели, вместе сел и Петр между ними. Одна служанка, увидевши Петра, сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала, «И этот был с ним!» Но Петр отрекся от него, сказав женщине, «Я не знаю его!» Вскоре и другой, виде Петра, сказал, «И ты из них!» И Петр опять отвечал, «Нет! Прошло час времени, и еще некто настоятельно говорит...» Точно, и этот был с ним, и этот галилейнин. И снова Петр говорит, что не знает того человека. И не успел Петр выговорить. Слово запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. И вышед вон горько заплакал. Скажут, начал ты с того, что будто в поле на свободу вышел, а отречение Петрова приводишь. Ты бы о лилиях полевых, как колосьях восторгнутых прочел. Видите ли, душета то ладно и у места тут в ночи на дворе к Аяфинам с Петром у костра сидеть. Сердечные очи в явь соглядают эту картину, будто не Петр, а ты отрекся, будто ключом тебе замкнутую твою душу отомкнут. И ты вышед вон плачешь, Горько. Без даты В письмах митрополита Филарета почти нет описания природы. Он говорит о погоде, жалует, что весна холодная, дожди испортили дороги в Лавру, в пасхальную заутвеню дождь шел. Или радует, что, наконец, солнышко пригрело, с простудой справился, на Страстной служил в Успенском, а по пути в Лавру захватила непогода со снегом? Водил по Кремлю наследника по снегу, и под снегом заводилось в юго, простудился. Третий день безвыходно сижу в келье. Не о соловьях, не о закатах не о цветниках, только о том, какова была погода на Страстной, какова весна, о Пасхе, какое было лето, осень. Веселиться, что в осеннюю память преподобного время стояло, как о Петровом дне, умолил Десергий. И вот эти краткие, но частные примечания и указания, что днем тает, но весна еще за горами, или овраги шумят, но деревья голы, Ко дню святого Георгия лист на березах в копеечку. Эти вот попутные приписки в письмах, датированных сороковыми годами прошлого века, как много они говорят сердцу. Зимние оттепели, вешние копеели, апрельские распутицы. Как это связано с жизнью, с повседневным бытом не поселянина, а московского митрополита. Остарев, митрополит, Филарет не предпринимал далеких путешествий, но ему по долгу службы приходилось посещать монастыри и Епархии, он постоянно ездил к Троице Сергию. Путешествия эти совершались на лошадях. Отсюда постоянная зависимость от времени года, от погоды, от состояния дорог. Филарет любил природу, любил уединение, недосягаемым счастьем казалось оно ему но, будучи болезненным, постоянно простужался. И вот эти жалобы на весну с ее простудами, и радость о весне — это зависимость от природы со всеми досадами, а больше радостями — это неотъемлемая связь весны и осени с бытым укладом, пишущего цитируемые письма, удивительные чудесно оживляют эти письма. А главное, природу нашу русскую делают близкую, Живущую одной с нами жизнью. Без даты. Календарь гласит. В августе будет дня. Два часа семь минут. Глазишки сегодня худо взглядывают. А день такой мой, светло-облачно, без дождя. нежные светлые пасмурность неба, тишина. иногда джью звонко пропивают петухи. Слышнее далекие голоса. Никто у меня этого богатства не отнимает, я ли не богат. Уносится мысль на родину и соглядает таинственную душу севера, поклоняется сокровенному, но вечному свету его. Там, на родине, милый, сейчас глубокая осень. Краткие дни, северным ветром перепадает снег. Помню низкую, обширную комнату с бревенчатыми стенами чисто намыты полы старинные иконы в большом углу озарены лампады развалистая печь дышит тепло все домочадцы слушают житие преподобного савватя соловецкого северный праздник но в эту позднее осеннюю память святого угодника горожане за морскими непогодами не плавали на святой остров соловец Да в эту пору снег, что белый пух, быстро кружится, подымает грудь, море синее, и горами лед ходит по морю. Одни инчские соборы в монастыре в скитах оставались во о отоке океана моря на долгие-долгие месяцы. Суровый север, но как тепла, как согревала душу память родимых северных святых. У матери в спальне была древняя икона преподобных Соловецких. Зосима и Савати возносят над бушующей морем обитель свою. Отец мой, моряк, счастливым почитал год, когда удавалось пристать в корабельном походе к святым островам и помолиться у гроба преподобных. В осенние непогодливые ночи я, маленький, укладывался спать у матери в комнате. В старом доме выдворялась тишина, в комнатах каждые четверть часа били часы свое перед часом. Мать, помолившись, спит. Я знаю, что крепко молилась она об отце, который еще не вернулся с Мурмана, хотя уж начались непогоды. — О плавающих, путешествующих, отцах и братьях наших помолитесь, и угодники Божьи, засимой совать ей, — шептала мать. И сколько раз, проснувшись в ночи, Всегда я видел святые лики Зосимы и Савати, озаренные кротким светом лампады, как вечное благословение возносящих над морем святую обитель. Тонкое обаяние русской природы, нежную радость русской весны, настроение какого-нибудь февральского денька, когда начинается уж жуготтепель, первый снег на покров. Одиночество сжатых нив, проселочных дорог, шелест осеннего дождя — все, что так исцеляет душевные раны, так мирит с жизнью. Все эти настроения мы почему-то алчно и жадно ищем встретить у художника-живописца и у писателя-поэта. При этом нас может оставить совершенно равнодушными обширная салонная картина, изображающая природу. И наоборот, и этюд эскиз, рисунок вдруг скажет нам жданное слово о том, кого мы любим. И хочется часто, постоянно этот, скажем, пейзаж видеть, видеть как собеседника, как друга, который нам такое верное и нужное, взыскуемое нами слово сказал о любимом, о желанном, единственном, но как бы неизъяснимым или неуловимым Заветное желанное дело — соглядать лик природы соглядатайством этим обогащаешь разум, собираешь в душу сокровища, которое никто не сможет у тебя отнять. Напрасно тебе кажется, что ненасливые с дождичком осенние дни похожи один на другой. Не воображай, что весною, когда тронцы льды на реках, то холодно ветрено облачные дни так же схожи. Вот около тебя есть человек, лицо которого любит тебя. Посмотри на дню-то несчетно, раз оно переменится. То задумчивое, то грустное, то приветливое, то хмурое. То, милый, тот человек твой брови насупил, уста сомкнул, досадует. То опять брови высоко округлил, глаза округлил, улыбка пробежала по губам. Весел, друг, от твой, но с выжиданием. А все одно и то же лицо, что и вчера было. Ты мне скажешь, вот ежели любимое лицо реветь возьмется неустанно и днем, и ночью, и целую неделю, сидит перед тобой любимое лицо и пущает слезы с утра до ночи. Неделю я на даче сидел, и дождинушка стояла несменяемой Применил ты море и океан к малому озеру, а то и к пруду или к лужице. Не бейся!» Лик природы море великое, сокровищница неисчислимая, неисчетная, неизгиснимая. Лик природы красота и богатство беспредельное, безграничное, радость и богатство всем дарованное и одно тебе принадлежащее. Ты любишь вечерние закаты, слети к нам тихий вечер на мирные поля. Ты резвишься на зеленой траве, припевая «Дождались мы светлого мая». Цветы деревья цветут, и по небу синему тая румяные точки плывут. Люби — это твое богатство. А я вот, люблю тихие, ненасливые дни летом. Люблю оттепели зимою, когда, знаешь, небо оттушевано тонко-серым тоном, а земля бела, как ватман, и по ней черные лужи. А пуще всего я знаю, что люблю. Люблю удивительный, неизъяснимый час рассвета. Люблю караулить рассвет и в городе, и в деревне, и зимой, и осенью. Великое богатство — это раннеутренние часы. Чем больше их захватишь, тем ты богаче. Бывало на родине, мать, бабки и зимой в четыре часа встанут. На кухне березовые дрова весело трещат по горницам засияют лампадки. И как я, радеханек, когда вовремя сон отряхну! При лампе что трясую, и вот окна зачнут мало-помалу синеть, небо бледнеть. Синий свет зимнего утра потиху начнет одолевать золотой свет лампы восковой свечи.